Глава тринадцатая Едва только мы вступили в логовище шелу кажется, само небо поменяло цвет. Солнце скрылось за вдруг откуда не возьмись набежавшими облаками, задул неприятный ветерок и стал накрапывать дождик. Мы оказались в довольно просторной лощине, чьи каменистые склоны усеивали мириады костей. Неведомые дизайнеры постарались на славу, создавая мрачный пейзаж, который одним своим видом вливал даже в мое сердце ручеки тревоги и страха. Невнятный то ли хрип, то ли вой разнесся по лощине, отразился от стен заметался по логову испуганным зайцем и повесил неприятный дебаф на понижение скорости бега на тридцать процентов. — Маги, вон на тот камень, вояки под него! Танк! Попробуешь поводить, коли агр ляжет! — распорядился Зимник. — Я? Водить? Да я еле ноги двигаю! — возмутился Иваныч, которому гномий сет и дебаф. И впрямь резали скорость хода кабы не вдвое. Но сейчас было не до Из дальнего конца лощины показалась паучиха Шеллу во всей красе. Ай да симпатяшка! Массивное метра два в поперечнике тела покоилось на доброй дюжине относительно тонких мохнатых ножек. Приплюснутая голова монстра Глазила фасетчатыми бурклами, с тяжелых жвал непрерывно тянулась ядовитая слюна, а на спине, крепко примотанная липкой паутиной, покоилось частично обглоданное тело еще одного солдата. Вокруг послышались удивленные и испуганные возгласы. Бывшие в отряде девицы тут же хором прокляли зимника, что уломал их пойти на столь страшное чудище. «Я же... Я же обратил внимание на кое-что другое. Монстр явно был не на пределе своих сил. Уж поверьте, в свое время я вывел не одну сотню жутких гадов, среди которых было и немало паучков. Эта форма идеальна для некоторых задач, кое есть у владыки тьмы. И потому, глядя на Шеллу, тут же почувствовал, что она скована наложенными на нее игровыми ограничениями магнатые лапы еле передвигаются движения замедлены похоже бедолага так же как и многие неписи вынуждена играть роль слабосильного босса для новиков героев энроя спектакль интересное наблюдение но вот для героев все было в заправду но начали не тормозим «Маги, вон на тот камень! Войны, вперед! Не дайте ей сагриться на магов!» Пати воинов с опаской еще бы двинулась к подбирающейся к нам шелу. А у меня над ухом вдруг засвирестела дудочка. Тревожная мелодия повесила около столбиков со здоровьем и маной дополнительный короткий баф на скорость каста. «Ну, господа, сейчас начнется...» Пробормотал командир нашей пати, невысокий эльфик девятнадцатого уровня по имени Клич. По-моему, струхнул он почище некоторых девиц. И тут началось. Вот только совсем не так, как планировал наш командир. Может быть, Шеллу и была серьезно ограничена в возможностях. Но кое-что ей разрабы оставили. Остановившись в центре лощины, она вдруг пригнулась к земле, немыслимо изогнула пару ног, отчекрыжила вдруг высунувшимися из лапок когтями хороший шмат безвременно почившего солдата и, выдохнув в него облачко ядовитого зеленоватого тумана, запустила импровизированный снаряд прямо в одного из наших воинов. Что-что, а у создателей этого мира явно было чувство юмора, правда, довольно черное. Эффект превзошел все ожидания. И дело даже не в том, что, попав в вояку, кусок мяса лопнул на тысячи ошметков, окатив его зеленоватой гнилостной массой а в том, что наша патия воинов в панике прыснула во все стороны, за исключением Иваныча, Аньки и Баффера. Несмотря на то, что все собравшиеся тусили в мире героев Энроя, уже попали недель. С такой страхолюдиной им до сих пор встречаться не приходилось. Паника была понятна и объяснима. А хуже всего, что для нашего командира такой обстрел, видимо, тоже стал неожиданностью. Уже второй шматок угодил прямо в зимника. Он истошно заверещал, попытался смахнуть с себя отвратительную жижу и тоже драпанул куда-то к скалам. Находясь в другой пате, я не видел нанесенного урона, но, похоже, он был немал. Плюс эти отвратные снаряды вешали еще какой-то противный дебаф. Что ж, походу, нужно брать дело в свои руки. — Санта, поддержи Иваныча! — приказал я хилеру из нашей пати, раз уж лекарь из отряда воинов сделал ноги. И тут же добавил, обращаясь к остальным магам. — Господа, будьте любезны вмазать по ублюдку со всех стволов! И первым, подавая пример, запустил в шелу мощный удар света Агаха. И это сняло, наконец, оцепенение с рейда. Тут же и остальные маги ударили по монстру, кто во что гораст. Копья водного тумана, сгустки пламени и мои световые молнии вспороли холодный воздух, заставив паучиху отступить от наших воинов. Разбрызгивая слюну, она помотала безобразной головой, но вал магии, хотя какой там вал, так, вальчик, обескуражил ее лишь на несколько мгновений уже вскоре иваныч отбивал выпады длинных лап каждая из которых как оказалось была снабжена острым до поры прятавшимся в шерсти когтем оно к бою трусы заорал я громовым голосом и тут же с удивлением увидел системное сообщение вы получили способность трубный рев ого Кажется, я начинаю догонять о принципах выдачи этих способностей. Если чары и умения игроки получают благодаря игровой системе героев Энроя, то способности выдаются, основываясь на предрасположенностях игрока. И это, господа, отличная новость, ибо предрасположен я был к очень, очень полезным вещам. Услышав громоподобный приказ, воины остановились и с некоторой долей стыда потопали обратно к разгорающейся схватке. Благо, вступив в ближний бой, Шеллу перестала метать свои отвратные снаряды. «Навались! Мочи ее! Давайте-ка вдарим сучке. Зимник, словно пытаясь реабилитироваться за недавнее позорное бегство, принялся подбадривать дерущихся громкими криками. Похоже, именно так он представлял себе командование отрядом. Черт подери! До меня только сейчас дошло, что наш предводитель вовсе не является опытным командиром. Вероятно, он ходил на шеллу в составе хорошего рейда. Срисовал состав, пати и тактическую расстановку сил. И думал, что этого хватит для победы. Вот только в бою редко все идет по плану. Вот и сейчас наша пати магов стоящая на большом приплюснутом валуне, постепенно теряла возможность обстрела паучихи, так как та, под напором воспрявших духом воинов, медленно пятилась все дальше в лощину, выходя из радиуса действия нашей магии. — Куда они брутся? Они должны были держать ее перед нами! — выкрикнул один из магов огневик по имени Солун. — Эй, братва, назад, к нам! Но воины словно и не услышали этих призывов унять наступательный порыв, продолжали доседать на паучиху, и это мне очень не понравилось. Она не зря туда пятится. Не настолько мы ее давим, чтобы так отступать, сказал я окружающим игрокам. Так, слушай мою команду. Аккуратно перемещаемся вон на тот камень. Я ткнул в другой валун метрах в тридцати от нас. И там. Там готовимся ко всему. Эльфик, являющийся командиром нашей команды, хотел что-то сказать, но я взглянул на него волчьим взглядом, и он предпочел заткнуться. А чуть позже и вовсе передал корону Патильера. Понятливый малый. И едва только мы прошмыгнули до указанного валуна, как свершилось то, чего я и боялся. Паучих шелу применило кое-что новенькое. Вдруг отпрыгнув от наседающих на нее воинов, она вознеслась на распрямленных ногах и с душераздирающим хрипом неожиданно исчезла, оставив вместо себя зеленоватый туманный силуэт, быстро втянувшийся в каменистую землю. — Что за хрень? — Зимник, куда она? — Какого хрена? — Какого хрена, выяснилось очень быстро. Продумавший тактику противостояния с этим РБ, не зря ставил магов на камень. Кроме того, что с него хороший обзор, была тому и еще одна причина. Все дно лощины вдруг стало покрываться лужицами дурно пахнущей жижи, сочащейся из самой земли. А уже через полминуты из нее полезли небольшие, размером не более полуметра, копии шеллу. — В круг! В круговую оборону! — приказал я растерявшимся воинам. Они сгрудились вокруг Иваныча, пытаясь не угодить в надвигающийся на них разлив болотной топе. — Асист по мне! Не теряя времени, я принялся запускать по возникающим из зловонной жижа паукам молнии. На каждого из них хватало по три-четыре каста. Но уж больно гаденышей было много. Уже вскоре наши вояки были окружены копошащейся массой. А вот на валун они по какой-то причине не совались. Туда, к камню! завопил зимник, паники в его голосе хватило бы на десятерых. И отчасти его можно было понять: перемазанные вонючим дерьмом пауки так и норовили цапнуть за ногу. А то и за кое-чего повыше. Некоторые плевались кислотой, а некоторые пытались прошвыгнуть в тыл вставших спинах к спине воинов и даже забраться им на спины. Черт подери! Но вот этот приказ был ошибкой. Будь на месте новиков опытные воины... Они, наверное, и смогли бы прорваться к нашему валуну крепкой плотной группой. Сейчас же они рванули к нему разрозненными бойцами. А Ну, стой! В круг! В круг, мать вашу! Заорал я, но в этой неразберихе мало кто меня услышал. Лишь Иваныч, с доставшей легкую саблю Анькой и еще одним воином в тяжелой броне, Попытались сбить некое подобие круга, и на какое-то время им удалось сдержать натиск пауков, а вот еще троим, в том числе и самому Зимнику, так не повезло. Один за другим они вязли в зловонной жиже и уже через мгновение скрывались под копошащейся массой. Череда вспышек и наш рейд уменьшился на четверых бойцов. Дело принимало совсем плохой оборот. «Масохами! По центру! Мочи!» — приказал я магам и сам разрядил массовый удар света. Агаха поднула лощины. Вслед за мной ударили огневик и водник, на несколько секунд превратив это место в филиал ада. Увы, но наша атака только выглядела такой грозной. Из десятка попавших под удар пауков... Выжило добрых две трети, правда, они были основательно подкопчены. «Левея! Ассист по мне!» Новый удар накрыл еще добрых полсотни квадратных метров копошащейся массы. За следующие пару минут нам удалось несколько проредить противостоящих нам тварей, а остатки пати воинов так и сумели добраться до спасительного камня. Вот только Шеллу совершенно не собиралась оставлять нас в покое. Только как-то перевели дух, как хаотично ползающие пауки начали быстро уползать в зловонные лужи. Еще минута, и в центре лощины замерцал призрачный силуэт. Он быстро обрел плоть, и вскоре перед нами снова предстала паучиха. Ха таким мы ей неплохо так накидали выкрикнул барт и действительно выглядела она так себе парочкала обломана у самого основания один из фасечатых глаз выбит и вытек панцирь поцарапан и обколот видимо множество пауков были одной из форм этого рб и нанесенный им урон сохранялся и тогда когда монстр принимал основную форму добьем суку сказал я — Вы, — ткнул я взгрудившихся игроков первой пати, — не позволяйте ей заманивать вас в вглубь лощины. При первых признаках перехода в другую форму драпайте на этот камень. С нас же максимальный ДПС. Иваныч, который нынче стал пл пати воинов, кивнул с мрачной решительностью. — Анька тоже, но... Кое-кто другое выглядел так, будто хотел оказаться от опасного Рида как можно дальше. Выше нос, господа и дамы, вдарим по сучке. Воины подняли бафы и шагнули вперед. Паучиха явно намеревалась снова попробовать отведать нас на вкус, и была уже близко. Ну что сказать? Завалили мы эту сволочь, но крови попортила шилу нам преизрядно. Она еще раз переходила во множественную форму, но это уже не было столь опасно. А вот в виде большого паука так и сумела укокошить барда из спать воинов, Иваныча и даже одного мага. Обидно, но чертов, как здесь говорят корейский рендом, не дал ни мне, ни Аньке ничего. Зато один из магов разжился отличным гномьим молотом, а Барт — неплохими поножами. Кроме того, в пепле нашли еще пару десятков энергетических кристаллов и целая куча паучьих костей, кое можно было сдать алхимикам. При настройке патии на случайный подбор дропа любой поднятый с монстра предмет сообразно случаю оказывался в чьем-нибудь инвентаре увы но удача в этот раз обошла нас с санькой стороной, ну хоть опыта отсыпало прилично впрочем кое что мы все таки отсюда вынесли паучи яйца когда шелу была повержена из дальнего конца лощины где виднелся темный зев пещеры раздались громкие крики о помощи раскидав вонющую груду полупереваренных костей Мы освободили из паутины троицу солдат. Вид они имели неимоверно помятый, но, как ни странно, были целехонькие. И отблагодарили нас, указав на тайник с собранными яйцами. Я даже не удивился, что яиц было ровно столько, сколько осталось живых воинов под конец рейда. Мягкие кругляшки были теплыми и тихонько урчали. И что с этой хренью делать? Недоуменно спросил я Аньку, перекатывая в руке кругляш. «Над посерфить и над. Как минимум продать, наверное. Подобная хрень обычно алхимиками скупается, дай боже». Когда закончили с чертовым рейдом, уже почти совсем стемнело. Анька отправилась в Реал, а я, уставший, после тяжелого трудового дня потопал обратно в город. Иваныч нашелся на обычном месте и уже в дребезги пьяным. Что-то он в последнее время стал нехило так, как говорили земляне, закладывать за воротник. Вот уж дурацкое выражение. Я безуспешно потолкал его под бок, а потом, махнув рукой, кинул вышибали в несколько медиков, чтобы он дотащил его до какой-нибудь скамьи, и вышел на ночную свежесть. Вечером сгустились тучи, и, казалось, с минуты на минуту должен был пойти дождь. Слева висела попятнанная тучами луна, а вот звезд почти не было видно. Я глубоко вдохнул прохладный воздух и достал из инвентаря то, что я извлек из оставшегося после северного демона пепла. Это был небольшой амулет в виде клыкастой и рогатой лохматой башки. Выпученные глаза, разъявленные в крике рот, большие уши с серьгами. Искусно вырубленная из камня голова была очень тяжелой, весом не менее килограмма. В мире героев Энроя не было богов, были лишь начало сил, и могли воплощаться с тем или иным успехом в какую-нибудь личность. Или даже в не вполне разумное существо. Коего потом последователи этого начала начинали чтить и всячески уважать. У света был яган, у начал огня огненные братья, у земли каменный великан и так далее. А вот у тьмы я не знал, кто. И никто здесь не знал, а если знал, то не говорил. Среди неписей. Вообще, тема начала тьмы была под негласным запретом. Они могли о ней завывать и всячески поносить, но конкретики в этих завываниях было мало. Игроки же и вовсе были озабочены тысячу других вещей, нежели копаниями в верованиях северных варваров. С ними принято было биться, а так называемый игровой лор мало кого волновал. По крайней мере, в Недарне никого, кто бы хотя бы немного шарил в этой теме, я не нашел. Так вот, возвращаясь к статуэтке, в ней была тьма, а изображала она, несомненно, какого-то аватара. Откуда я это знал? Хм! Ни за что не поверите, откуда. Об этом мне сказал мой взор света. Не сразу!» но я обрел понимание истинного значения, доставшейся от демона вещицы. Это был накопитель. Не слишком сильный, но, главное, он был наполнен энергией такого родного мне начала. Держа его в руках, я чувствовал в пальцах приятное покалывание. Скрытая сила бурлила, подобно болотной воде. Какой-нибудь светлый маг пришел бы от этого вымерзения, но... Только не я. Правда, вскрывать его я опасался. Мало того, что у меня просто не было формы, куда я могу влить эту силу. Все мои чары имели в основе свет, так еще и не вполне был уверен, что для моего аватара это пройдет безболезненно. Еще какое-то время, помяв башку в руках, я спрятал ее обратно в инвентарь и собирался уже было отправиться в гнездо Новиков. Как вдруг, довольно неожиданно для себя, направил Стопы в другое место. В место, где я не был уже тысячи лет».